Май. Стройка и лошади в моей жизни. 1 мая я вытащил бетономешалку из кабинки летнего душа, где она каратала зиму. Наточил лопаты и прокинул удлинители в дальний от дома угол участка, где предполагается теперь катух для коня, сарай для сена или вада. Вбил колышки и протянул между ними шпагат, размечая на земле контур строения размером 4 на 9. Затем отправился в райцентр и сделал покупки. Гвозди длиной 80, 150 и 200 миллиметров. Саморезы длиной 70 и 150 миллиметров. Цемент М500. Цепную электропилу взамен старой, прожившей долгую трудовую жизнь. Тачку взамен старой, также прожившей долгую трудовую жизнь. Сварочный аппарат Ресанта 190. Маску, перчатки, электроды для сварки. Утеплитель минераловатный, диски для болгарки, раствор антигниль для дерева, Шпильки на 6 и на 8 миллиметров с гайками и шайбами. Скобы строительные, скобы для степлера, уголки, биты для шуруповерта, которые всегда теряются, пленку для пара и гидроизоляции, краску «Акватекс» и кисти. А после обеда с пилорамы от Юрия Ивановича приехал материал. Брус, тес и доска-пятидесятка. И мы с сыном Васей, приехавшим на майские праздники, стали таскать и укладывать этот материал. Васю ждет ЕГЭ. Он дохаживает последние денечки в своей лице и уверяет, что готовится к экзаменам. Васе 17 лет, окружающий его мир мал, быстро, текучий, изменчив. Все прочное, на что можно опереться, безнадежно устарело. Все, на что хотелось бы опереться, пока не затвердело, чтобы служить опорой. Не захрясло, как говорят некоторые здешние люди, о схватывающемся бетонном растворе. Тебе нравится запах свежих сосновых досок? Спрашиваю я Васю, когда мы заканчиваем носить сырой шестиметровый бус 100 на 150 и утираем лбы. Так, на всякий случай спрашиваю, чтобы просто вместе порадоваться во время совместной работы, вместе подышать смолистым запахом. Людям обычно нравится этот аромат, если только они не отходят после многодневного запоя, когда от скипидарной составляющей запаха может бросить в леденящий пот. «Нет, не нравится» отвечает Вася, и рассеянно глядит на меня, но, кажется, не очень хорошо различает. Ему 17 лет, и в каждый момент весь мир, оборотясь, смотрит только на него, великого и никчемного, прекрасного и незаметного, восхищенно наблюдает за каждым его движением, чтобы поиздеваться и зачморить при случае. И Вася вместе со всем миром также не сводит с себя глаз в любви и отвращении. Где уж что-то различить примелькавшегося родителя? Трудно жить ни на секунду, не сходя с подмостков, если пока что из достижений, из реальных, по твоему мнению, достижений, ты можешь похвастаться только тем, что подруга твоего друга имеет в инсте 20 тысяч фолловеров. Те твои достижения и таланты, о которых твердят родители, не повышают твой статус в этом трудном мире. Свет рам бьет Васе в глаза, а я, неразличимый, нахожусь там, в тени огромного зрительного зала и плохо понимаю, он говорит со мной или читает роль. Мне вообще театр не очень по душе. Есть и другая проблема. Любка меня раньше часто упрекала, что я не различаю, когда мне говорят «нет», в смысле «нет», а когда «нет» означает, что я должен быть настойчивее. Это регулярно доставляло ей неудобства. Она не винит меня. Она предполагает, что я плохо считываю невербальные сообщения, язык тела, намеки, слабо ориентируюсь в том, что по умолчанию принято или не принято всеми. Не замечаю, как девушки строят мне глазки, например. «Ну хорошо, когда-то раньше строили. Или, может, это до сих пор иногда случается? Не могу точно сказать». Она говорит о некоторой моей аутичности и объясняет тем, что чувствительность к какому-то спектру сигналов у меня отсутствует или слабая. И вот я не могу распознать, моему Васе действительно не нравится чудесный смолистый запах досок или он хочет мне что-то продемонстрировать. Возможно, ему не нравится сам запах, а возможно то, что его отец безнадежно отстал от жизни, свалил из Москвы и сидит в деревне, как мухомор. Со стороны это выглядит, наверное, именно так. Свалил и сидит, как мухомор. Может, стоит предложить Васе вместо сосновых досок понюхать дубовые? У меня есть прекрасные дубовые плахи, стоят в дровянике. Я напилил их с осени, они не такие свежие, но продолжают благоухать. А может, он просто сердится, что его оторвали от телефона с просьбой помочь с пиломатериалом? Отказать папе неудобно, оттаскать неохота. А тут еще придется на глазах у всего мира идти в дровяник и нюхать, прости господи, дубовые плахи. Мы с ним немного разные. Сидели как-то на берегу реки Оки, встречали летний вечер и передавали друг другу бинокль. Я смотрел на бобров, как они плавают и выбираются на берег, сидят у глинистого откоса и почесывают животы. А Вася с не меньшим интересом разглядывал отдыхающих на противоположном берегу людей, как они бродят босиком по песку, плещутся на мелководье, Ездят на квадроциклах и играют в мяч. Итак, Васю пока что не привлекают бобры, запах сосновой смолы, оседающие в деревне мухоморы. Когда мы заканчиваем с брусом, с доской-пятидесяткой, я его благодарю и отпускаю. Тес на следующий день таскаю сам. Тес легкий. Правильно это или нет? Ну, если ребенок не хочет по какой-то причине конфету, зачем ему совать эту конфету в рот? Я строил себе дом, я построил террасу. Построил баню и теперь снова нахожусь в радостном возбуждении от предстоящей работы. Я предвкушаю сладость конфеты. Моя душа с готовностью откликается на слова Генри Торо. Неужели мы навсегда уступили плотникам радость строительства? А его душа откликается на что-то другое. И главное не раздражаться. Главное не раздражаться. Главное не раздражаться. Главное не раздражаться. Главное просто потерпеть и не раздражаться. Прошлым летом я волевым порядком подрядил Васю строить сарай. Помогал ему, строил вместе с ним и развлекал как мог во время работы. Я смотрел, как он все время колеблется между азартом работы и желанием бросить это гнилое дело и спокойно почилить. Теперь настало время дать закваске подняться. Грустно представлять, что я, возможно, не смогу больше послушать приятный перестук сыновьего и отцовского молотков. Дрожжи могут оказаться испорченными или заработать слишком поздно для меня. Но и торопить, наверное, не стоит. Главное, не торопить и не раздражаться. Не раздражаться. Никогда еще во время своих прогулок я не встречал человека за таким простым и естественным делом, как постройка собственного жилища. Как знать, быть может, если бы люди строили себе дома своими руками и честно и просто добывали пищу себе и своим детям, поэтический дар стал бы всеобщим, ведь поют же все птицы за этим занятием но мы, к сожалению, поступаем подобно кукушкам и американским дроздам, которые кладут яйца в чужие гнезда и никого не услаждают своими немузыкальными выкриками. Я построил собственное жилище и жду, когда начну петь как птица. Осталось только соорудить убежище для коня и сарай для сена. Ну а насчет кукушек я с Генри Торо не соглашусь. У красноклевой и желтоклевой американских кукушек действительно выходит не очень приятная песня кукование нашей старосветской обыкновенной кукушки меня, родившегося в мае, очень даже услаждает. В Алтайской тайге я иногда слышал еще и глухую кукушку, но это совсем беспомощная песня, похожая на сдавленные крики глухонемого. Мне проще думать о кукушках, чем о подростках. Есть еще алтайская сказка о том, почему у кукушки ноги разного цвета. У одной девушки была очень злая мачеха. Она постоянно изводила и мучила свою пачерицу, Довела до того, что девушка с тоски решила покинуть отчий дом. Она обернулась кукушкой и с печальным криком вылетела в тундюк, дымовое отверстие в юрте. Злая мачеха хотела удержать ее, схватила за ногу, но смогла только сдернуть обуток. Так и летает кукушка в обутке на одной ноге и в чулке на другой. Оттого с тех пор у нее ноги разного цвета. Я таскался по лесам с биноклем, рассматривал картинки в определителях птиц, спрашивал орнитолога Митрофанова, встречаются ли в природе птицы с разноцветными ногами. А потом понял, что не стоит умничать, придираться к народной мудрости и искать эту разноногую птицу в справочниках или в лесах. Она живет в гораздо более укромных и защищенных урочищах, там же, где обитают идеи прогресса и всемирного заговора, исторической необходимости и особого пути, где парят драконы и летающие тарелки. Кукушка с разноцветными ногами — скромный обитатель наших внутренних миров, которому, однако, тоже будет приятно, если о нем сложат сказку. Итак, пройдусь немного по списку купленного в райцентре. Я очень люблю списки и планы дел. Они мне обычно не помогают, составляются только для половины, теряются, висят, примелькавшиеся на холодильнике, но я люблю писать эти перечни. Они нужны для предвкушения. Гвозди. Если составить друг с другом все гвозди и саморезы, которые я вколочу и ввинчу в теплый катух для коня и сарай для сена, то они протянутся на полкилометра в длину. Это приятно, забивать гвозди. Особенно мне нравятся большие, миллиметров на 200 и длиннее. Я даже приобрел для них тяжелый килограммовый молоток. Вбивая такие гвозди, ты как будто упрощаешь свой мир и придаешь ему дополнительную незыблемость. Агностикам тоже хочется как-то снимать тревогу и упрощать свой мир. Это занятие можно передоверить другим людям, но я не буду. Аутичным людям, наверное, полезно забивать гвозди. В этом занятии не нужно считывать невербальные сигналы, чувствовать негласные общественные установки и вообще пытаться быть нормальным. Можно сосредоточиться на простой ясной работе и получать от нее несказанное удовольствие. Я согласен быть аутистом, если точнее, человеком с легкой формой «раз». Такой приговор мне вынесла Любка. Сноска. Раз. Расстройство аутистического спектра. С меня меньше спрос, жена вынуждена мне больше прощать. Иногда, правда, я устраиваю бунт и яростно отказываюсь от этого диагноза. Потом обычно быстро сдуваюсь, потому что так удобнее и ответственности меньше. Но еще прикиньте, кому больше почет и уважения. Нормальному человеку или аутисту, если они оба одинаково хорошо справились с каким-то обычным делом. Например, с поездкой в магазин и приобретением по списку необходимых вещей. Цемент. Вот это дело я бы спокойно передоверил кому-нибудь, но оно идет в нагрузку к забиванию гвоздей, поэтому придется мне залить бетонные столбушки, на которых будет покоиться моя постройка. Цепная электропила мне не очень нравится этот инструмент. Он пристегивает меня удлинителем к дому. Его не возьмешь в лес, в нем нет той свободы и мощи, как в бензопиле, и той элегантности и простоты, как в ножовке. В прошлом году, когда Вася строил сарай, Нам некуда было торопиться, а у меня были педагогические цели, и мы резали доски ножовками. Но в этом году я спешу. Коня могут привести в начале июня, и я покупаю пилу Интерскол, самую дешевую цепную электропилу. Тачка. Это приспособление доведено до совершенства своей формы, поэтому в нем можно заметить то изящество, которое мы видим в скрипке, граненном стакане или рыболовном крючке. Тачка подкупает меня простотой. Проще только носилки, но они требуют помощника, а тачка позволяет совершать подвиги в одиночку. На старой тачке я возил песок, щебенку, картошку и скошенную на приусадебном участке траву. Я много раз ее чинил, менял колесо, как-то пришлось свозить к фермеру Вите Назарову, подварить в одном месте. Теперь в корыте от этой старой тачки буду зимой по снегу за веревочку возить навоз. Сварочный аппарат. Это моя новая степень свободы. Теперь я уже не повез бы тачку к Вите Назарову, а подварил бы сам. Осталось только научиться. Кисание жердей, заготовка дров, забивание гвоздей и теперь вот сварочные работы. Все это усиливает мою сладкую иллюзию независимости. Ну и к тому же электросварка — это притягательные огоньки из детства, на которые нельзя смотреть, но всегда хотелось. Это улыбающиеся красивые люди с советских плакатов в грубых брезентовых рукавицах и с поднятыми забралами. Это то, что почему-то казалось всегда необыкновенно сложным. Май, самая весна, все в цвету, кукушки кукуют, хочется обновиться, и тут ничего нет лучше, чем освоить электросварку. Ну а что касается именно 190-й Ресанты, то ее подсказал мне выбрать Толя Солодок. Это у него прозвище такое, а фамилию его я забыл или не знал. У нас тут есть еще Коробок и был когда-то Ломоток, но умер. Сибирек тоже умер, как и Биток. Умерли дядя Коля Косоруки его сын Коля Карась. Сгорел в своем доме водяной, разбился теплый. Умерли Сергей Васильевич Бузюня и его сын Ваня, тоже Бузюня. Потерялся и погиб в крапиве старый Цукан. Я живу в деревне. Сахрон, Патя, Фока, Чигарь, Куропатка, Пумпан, Цуцура, Рыжий, Святой, Косой, Божественный, Водяной, Железный. Из всего этого малого перечня по фамилиям я знаю всего несколько человек. Все, мне надоели списки. Лучше расскажу о лошадях в моей жизни. Сначала лошадей я встречал только в книжках и легко с ними управлялся. Делать это приходилось довольно часто. Лошади носили меня по всем эпохам и континентам, пока я проводил детство в московской квартире на диване с банкой малинового варенья под боком и приключенческими романами в руках. Книги занимали значительную часть моей жизни, и, наверное, из-за этого я все время немного путался, что является настоящим, а что вымышленным. До сих пор иногда путаюсь. В самом начале детства мне с избытком хватило уюта, защиты и внимания. Спасибо маме. Мир моего благополучного младенчества, свитый из ее любви, надежно покоился на спине огромной черепахи под названием СССР. Черепаха, одна из тех семи нестареющих организмов, переросших свои возможности давало ощущение незыблемости, малоподвижности и простоты мироустройства, такое важное для детства ощущение. Я рад, что мой нежный возраст пришелся на излет устоявшегося мира, на время детской несменяемости и простоты лозунгов. Но дети — существа довольно неблагодарные, поэтому я и не испытал сожаления, когда черепаха 30 лет назад все же издохла под тяжестью своего имперского панциря. Да и сейчас не испытываю. Время динозавров ушло, нравится нам это или нет. И не стоит, наверное, пытаться вдохнуть жизнь в окаменевшие кости. Годам к десяти мне стало интереснее умение отца что-то делать с этим надежным с виду и незыблемым миром, как-то его использовать, менять или даже разрушать. Я мало видел отца на неделе, он пропадал в институте. В воскресные дни предпочитал не сидеть в доме, а вывозить нас за город, в лес, иногда прихватывая за компанию своих коллег, аспирантов или моих одноклассников грибы, корзинки, костры, лыжи, беличьи следы и хвоя на подмосковном снегу. Ребята, вы только посмотрите, какая красотища! Фантастика какая-то! Длинный двухмесячный преподавательский отпуск, который у него не всегда хватало терпения догуливать, распределялся на сидения со мной в деревне Агафонова в верхнем течении Москвы-реки, где родители на лето снимали половину большого деревянного дома и байдарочными походами на север. Дергание поплавка... Велики, лопухи, пацаны, бабушки на лавочке. Коров уже прогнали, но, значит, седьмой час пошел. Томление последней недели августа и острые запахи подступающей осени. походы были еще слаще. Я был рядом с отцом сутки пролет. Здесь друг от друга нас не отвлекали ни его работа, ни мои деревенские друзья. Печальные волчьи тундры Кольского полуострова, беломошные поляны в Карельской тайге, медведица с медвежатами — Байдарка, палатка, морожка, семга, сырая тяжесть в сапогах, отцовская борода, которую он сбривал после возвращения в город, запах кожи, резины, стрелянных гильз от его двустволки. Белое море с тюленями и суровыми катеристами. Близкое плоское небо, шторм ночью. И я сам на качающейся палубе МРБ, вглядывающийся в ночь, следящий, как постепенно нас закрывает от ветра пижостров, в то время как отец в грубом плаще прижимает меня к себе рукой. Еще был довольно выдуманный, но совсем не книжный мир. Программа ⁇ Время ⁇ программа ⁇ Спокойной ночи малыши ⁇ программа в гостях у сказки. Лозунги уютного детства, горящий неоном над городскими улицами, долгое течение школьных уроков, поджужание и равнодушное подмигивание люминесцентных ламп, зубные врачи, папина и мамина работа, все это сливалось в надоевшую сказку для маленьких. Реальность легко было отличить, она состояла из пройденных по лесу километров, Мычание коров, запаха грибов, брезента, багульника или аромата рыбьей слизи. Реальность часто ходила небритой в подвернутых болотных сапогах и умело управлялась веслом и топором. Она была яркая, пахучая. Мир широко раскидывался во все стороны и был прекрасен. А самая-пресамая настоященская взрослая жизнь проявляла себя, когда в реальности проскальзывало что-то вычитанное, когда эта реальность выгоняла бутон, лепестки разворачивались, и внутри ты видел всякие нежные тычинки и пестики, опушённые пыльцой литературной фантазии. Я переключился на книги о Севере и Сибири, о таежных странствиях и суровых экспедициях, об охотниках и рыбаках. И впоследствии, когда я уже самостоятельно стал мотаться по стране, моя любимая реальность все больше расцветала узнаваемым вымыслом, добавлявшим ей жизненности. Это самый настоящий кедровый «стланник», узнавал я на Камчатке кедровый стланник, которого до этого никогда не видел в глаза. «Самый настоящий. Я его вижу воочию. Я пробираюсь сквозь него, значит, я и сам настоящий. А вот они, дорогие мои, кета и голец, чир и таймень, подтверждающие мое существование во взрослой жизни. Я их ловлю и ем. Долгожданная чукотская тундра, которую я давно уже полюбил, старые знакомцы, полуостров Святой Нос, и мы спокойники на Байкале». Лошади, которых я встречал в своей жизни, несомненно, воплощали в себе соединение реального и вычитанного, как будто состояли не только из костей мяса, но отчасти из букв потертых обложек, библиотеки приключений и малинового варенья, пачкающего страницы любимых книг. На отдаленном кордоне заповедника, куда я устроился работать, мне выдали мою первую лошадь: Саврасова, дряхлого низенького мерина с лосиным горбом и необыкновенно короткой мордой, которая делала его похожим на лошадь Проживальского. Хребет напоминал веревку, сильно прогнувшуюся под тяжестью желтой шкуры. Ноги держали не твердо, особенно на людях. При виде овса он начинал размахивать головой вправо-влево, и по сторонам летели длинные ниточки слюны. В этом коне отчетливо проступал знакомый всем Биарнский Мерин лет 12, а то и 14 отроду, желтовато желтоватой рыжей масти с облезлым хвостом и опухшими бабками. Который довез Д'Артаньяна до гасконского городка Тарба до Сент-антуанских ворот Парижа. Только Саврасой был вдвое старше. Моя первая лошадь пришла ко мне из самой настоящей взрослой жизни. Реальность и вычитанность содержались в нем в идеальных пропорциях, но я стыдился его. Мои ноги свисали низко под пузом Саврасова и цеплялись при езде за камни и пеньки на обочинах троп. Хотелось, чтобы взрослая жизнь была краше. Ситуацию исправил отец, приехавший посмотреть, как я устроился. Он выслушал жалобы, посмотрел на меня, на Саврасова, потрепал его по шее, приобнял короткую покорную морду и сказал, «Он не виноват в том, что он такой». Запоминающиеся родительские фразы, сказанные в нужный момент. Это просто кино. Здесь литература уступает место кинематографу. Камера едет мимо романтически оттопыренных ушей молодого человека и наезжает на любящие, мудрые, чуть печальные глаза отца. Долгий взгляд. А потом актер, играющий родителя, допустим, это будет Морган Фримен, негромко и проникновенно говорит важную родительскую фразу. «Нет, мой отец, конечно, не был чернокожим или хотя бы кудрявым, просто пожилой Фримен идеально подходит для этой роли. Мне помогла эта несколько нескладная, но вовремя сказанная фраза. Я стал терпимее принимать несовершенство моего коня и относиться к нему более дружественно». Но теперь, когда я таким же долгим, чуть усталым и любящим взглядом смотрю на воинственно оттопырившиеся уши своего сына, то думаю, что отцовская мудрость была предназначена вовсе не мне, а подрагивающему нижней губой Саврасому. Он не виноват в том, что он такой. Это он говорил обо мне. Я недолго ездил на моем первом коне, с октября и до выпадения глубокого снега. Несколько раз мы сходили с ним в тайгу, он чудил и учил меня разным лошадиным хитростям, направленным на то, чтобы увильнуть от работы боли и прочих неприятностей. А потом мы его отпустили. В хамуте он не ходил, дрова и сено мы возили на серке. Соврасы вместе с другими конями, занятыми работой, пасся там, где можно было добывать из-под снега траву. В самые морозы в конце января у него замерз детородный орган. Шура Карабашева, пасшая совхозный скот по соседству, сказал об этом лесничему, но тот еще три дня ждал, пока я вернусь из тайги. Конь ходил вокруг кордона, и вывалившийся распухший член, похожий на бутылку из-под шампанского, болтался у него под брюхом. Я завел его в денег. Долго отогревал замороженную часть тряпками, смоченными в теплой воде. Наконец, конь впервые за много дней помочился. Я глядел ему в глаз и слушал долгий глубокий стон удовлетворения. Он не мог втянуть член внутрь и удерживать его там, поэтому следующие несколько дней им не приходилось вправлять его вручную и приматывать старыми штанами и веревками. Через неделю он смог, помочившись, втащить его обратно самостоятельно и удержать. Это был хороший день. Тут уж не до игр с реальностью или выдумкой. Тут просто радуешься, когда большое бессловесное животное поправляется. Саврас и успешно проводил ту морозную зиму, встретил весну, дожил до первой зеленой травы, Но этот рубеж уже не осилил. Утром в апреле я обнаружил его на полу дневника. Он еще ворочал глазом, дышал, а когда лесничий перерезал ему горло, кровь выходила удивительно долго и медленно. Весной я пересел на воронка, который эстетически меня вполне устраивал. Ничего нет лучше, чем спускаться из тайги верхом, наблюдая, как минуешь границу, где снег сменяется дождем. Эта граница хорошо видна на склонах гор, выше — бело-пестрая, ниже — черно-пестрая, а возле кордона уже — зелено-пестрая. Ты тяжелый и неповоротливый от мокрой одежды, от телогрейки, плаща и болотников, а снова приехавший повидаться отец выходит на крыльцо в одной рубашке и смотрит, как ты рысью трюхнешь к дому. Древние курганы кочевников там, наверху, черные облака над заснеженными пиками гор, а потом вдруг пронзительное солнце, от которого лицо становится цвета кирпича. Ты как будто не спустился за два дня через Колбак-Каю и кек коль с просторного высокогорья, а выехал на своей лошади прямо со страниц какого-нибудь романа. А потом, когда уже не было ни отца, ни Саврасова, ни Воронка, я ездил на Пыштаке, Айгыре, Малыше, Кулате. еще на каких-то казенных конях, имен которых не помню, имена и масти начинают смешиваться в памяти. Лошади становятся одной из составляющих твоей реальности, ты даже не заглядываешь им в глаза». Просто ловишь, седлаешь, едешь, понукаешь, бьешь, расседлываешь, косишь им летом сена, возишь на них продукты, поешь, кормишь или привязываешь на поляне во время ночевки в тайге и утром, подняв голову, видишь прекрасную поляну с пасущимися лошадьми и склоны гор. Ты привыкаешь к восприятию пространства в ритме конского шага. А потом ты уезжаешь с Алтая обратно в свою Москву, и лошади уходят из твоей жизни вместе с остатками подростковых переживаний. Несколько дней я выравнивал землю и заливал бетонные столбушки, корни моей постройки, уходящие в землю. Затем на эти устои легла нижняя обвязка из толстого бруса, затем вверх поднялись угловые столбы, удерживаемые в вертикальном состоянии укосинами, еще с десяток столбов добавился между ними, и на этих столбах утвердилась верхняя обвязка. Потом сверху легли стропила, поставленные на ребро доски пятидесятки. На них приколотилась тесовая обрешетка. Все это время с места на место таскались высокие козлы и скамеечка, утверждались на земле, шатались на неровной почве, под ноги козел подкладывались щепочки и обрезки теса. Я забирался на скамеечку со скамеечки на козлы. из трясущихся козел на верхушку своего сооружения, которое представляло собой пока что только каркас или скелет здания. Эскиз, начертанный сосновым золотом на фоне синего неба. Потом я осторожно располагался наверху, придвигал к себе баночку с гвоздями, подтягивал тесину, отмечал место, куда я нужно приколотить, и ронял вниз молоток. Опять ложился животом на край брешетки, нашаривал носком ноги козлы, медленно спускал вторую ногу, затем уже бодрее спускался на скамеечку, затем на землю, нагибался за молотком, опять скамеечка, опять неверные козлы, одна нога, вторая нога, четвереньки, тесенка укладывается на нужное место, и молоток весело стучит по шляпке гвоздя. Как такое сладкое занятие может не нравиться моему подростку? Или надо быть немного аутистом, чтобы радоваться всему этому? Встать на почти законченную обрешетку, и с высоты трех метров кажется, что окружающее пространство, как бы это сказать, распахивается перед тобой. Тут и правда ничего не поделаешь. Оно и в самом деле прям-таки распахивается по сравнению с тем, когда глядишь на него с земли. А легкая дрожь, не обшитого еще досками каркаса под ногами, добавляет распахивание и разбегание перед глазами. Это происходит, когда оглядываешься вокруг с высоты воздвигнутой тобой постройки, и это чудесное зрелище. Ну, если очень хочется избежать штампов, то можно сказать, что пространство не распахивается, а раскручивается перед глазами, как огромный рулон рубероида. Но только рубероид черного цвета, а окружающее пространство уже зеленеет, и в целом это сравнение плохо работает. 21 мая мне привезли с Липецкого завода кровельное железо, и 25 мая я стал крыть крышу. 30 мая полдня отмечал лайками поздравления, которые получил в соцсетях на день рождения.